12. В темноте на четвереньках. Лестница была пуста. Все дровортаки уже успели покинуть здание. На площадке первого этажа Баслов присел на корточки, выбросил вперёд руки с зажатым в них гравимётом и не целясь особенно, выстрелил по толкучшемуся у входа в подъезд контролёром. Один дровортак упал, остальные, кинувшись в разные стороны, исчезли из поля зрения. "Действуй", сказал капитан Кийску. "Мы с бергом прикроем вас, если контролёры всё-таки надумают сунуться в подъезд". "Не пали тебе столку", ответил Кийск. Пропустив вперёд Джо и Кивановой Везель, он вошёл в расположенную возле лестницы жилую секцию. Ударом ноги Кийск выбил закрытую магнитным замком дверь сустяного шкафа, служившего для доставки одежды. Перегнувшись через выступающий край рамы, он по пояс влез в проём, ведущий в шахту подъёмника, и опустил вниз руку с зажжённым фонариком. Тонкий, но яркий луч, пробив темноту, достиг дна. Киск провёл лучом по стене, чтобы определить глубину шахты. От нижней планки рамы, за которую он держался, до дна было около 3 м. Порядок, сказал Киск, вылезая вком, то высота небольшая. А крысы? обеспокоенно спросил Борис. Полезай первым, сам всё выяснишь. Киск сунул ему в нагрудный карман фонарик. Киванов тяжело и безнадёжно вздохнул, перебросил гравиемёт за спину и полез в шахту. Киск и Джои помогали ему удерживаться на узкой планке, пока Борис не уцепился как следует за нее руками. Опустившись вниз, он повис, упираясь носками ботинок в стену. «Оттолкнись ногами от стены и отпускай руки», — велел ему Киск. «Как скажешь», — обреченным голосом произнес Киванов, и, сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду, разжал пальцы. Снизу послышался плотный хлопок. Киск свесился вниз, вглядываясь в тяноту. Через пару секунд в глаза ему ударил луч света — «Все в порядке», — услышал он голос Киванова, отскакивающий гулким эхом от стен шахты. «Здесь вокруг полно одежды, так что посадочная площадка мягкая». «Отойди в сторону», — крикнул ему Киск, — «а то следующий приземлится тебе на голову». Он помог спуститься в шахту Джои и Везелю, хотел было бежать на лестничную площадку, чтобы позвать Баслова и Берга, но в этот момент они сами влетели в комнату. «Контролеры начинают штурм», — Баслов плотно прихлопнул дверь, прижав ее спиной. «Контролеры начинают штурм». Запустили в подъезд ракету, рассыпавшуюся на слепящие искры. Я такое же видел в здании, гер расположен конвейер. Чёрт его знает, что это за штука, но как только искры осядут, с ударванутся контролёры. В шахту, быстро, приказал Кийск. Первым в шахту спустился Берг, следом за ним Баслов. Кийск, прежде чем спуститься вниз, собирался выбить окно, а дверцу шкафа пристроить на прежнее место. Но едва он только взялся за неё, как дверь Настиш распахнулась, и на пороге возник Дравортак с гравиемётом в руках.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 Приземлился он, как и обещал Киванов, на груду мятых комбинезонов. Киск достал второй фонарик и посветил по сторонам. Они находились на краю большого диска-карусели, с которого производилась подача одежды на четыре подъемника, расположенных в одном подъезде. Рядом находился такой же диск, подающий в квартире еду. Сидевший возле него Киванов набивал карманы пищевыми брикетами. «О еде тоже не следует забывать», — сказал он, когда Киск направил луч фонарика на него.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 В полосе света, пересекавшей ствол шахты на уровне выбитой дверцы приёмника, мелькнула чья-то тень. Баслов мгновенно вскинул ствол гравимёта вверх, но выстрелить не успел. Киск навалился на него сзади, прижал к полу и вырвал у него из рук оружие. "Во второй раз хочешь нас угробить?" злобно прошипел он, оттолкнув капитана. "Там наверху контролёр!" растерянно махнул рукой Баслов. «Над нами кабина подъемника. Если бы ты не попал в контролера, то наверняка угодил бы ей в днище, и все это добро рухнуло бы нам на головы». Киск поставил гравимет на предохранитель и швырнул ее Баслову на колени. «А если они нас дымовыми гранатами забросают?» Ища себе оправдание, спросил Баслов. «Непременно забросают, если будем и дальше здесь сидеть». Киск повесил гравимет на шею, зажал в кулаке фонарь и встав на четверенький полез в путепровод. Пол внутри его был ровный и гладкий. «Над нами кабина подъемника. По обеим сторонам сантиметров 15 от пола тянулись два выступающих бруса, служащие должны быть направляющими при перемещении по пути проводу средств доставки. Э, ты не в ту сторону полз, окликнул его Баслов. Чтобы добраться до края, нам нужно двигаться в противоположном направлении. Мы направляемся к центру, не оборачиваясь ответил Киск. Почему? Потому что я так решил. Нерешительных попрошу освободить дорогу. Киванов отодвинул Баслова в сторону, и опустившись на четвереньки, полез в путипровод следом за Кийским. "Живей, живей!" замахнул рукой Баслов, поторапливая оставшихся. Сам он забрался в путипровод последним, не забыв прикрыть за собой дверцу. Метров через 10 они миновали две, за которой находился точно такой же распределительный диск, с которого начался их путь, затем ещё две. Ещё через несколько метров они доползли до перекрёстка. Два рукава отходили под прямыми углами с торна от основного ствола. Путепровод в точности повторял под землей расположение городских кварталов над ним. Ползший впереди Киск, не глядя по сторонам, продолжил ползти прямо. «И как долго мы собираемся ползти?» – подал у него из-за спины голос Киванов. «Так долго, как сможем», – ответил Киск. «А если дровартаки надумают пустить навстречу нам какую-нибудь вагонетку, то и лучше не говори мне об этом». Метр за метром они упорно ползли вперед. На том, насколько далеко удалось продвинуться, можно было судить только по боли в взбитых коленях. Крошечные фонарики в руках у Киванова и Кийска были бессильны рассеять окружающий их мрак. Тишину нарушали лишь тяжёлое дыхание да изредка крепкое словцо, сорвавшееся у кого-нибудь с языка. Ориентирами служили разветвления пути провода. Когда по подсчётам Киска они оставили позади 7 кварталов, он позволил сделать короткую остановку. Люди растянулись на полу, давая отдых натруженным рукам, стёртым коленям и затёкшим спинам. В замкнутом пространстве пути провода было жарко и душно, и сейчас никто из них, мучимых жаждой, даже не вспоминал о еде. "А вообще-то здесь даже можно жить", попробовал пошутить Киванов. "Со временем мы адаптируемся к темноте". Судя по гробовому молчанию, шутка его не имела успеха. Ива обратился к Киску Борис. "Давай вылезем на пищевой распределитель, возьмём напиток дровартаков". "Хорошо". Облизнув пересохшие губы, согласился Кийск. Только пусть его сначала исследует Джой. Эй, у кого там рядом дверца, держите фонарик. Киванов передал фонарь находившемуся рядом с ним Везелю. Сходите по воду. Берг выбросил из пути провода на распределители и вскоре вернулся с двумя большими пластиковыми стаканами. Джой, изучив содержимое стаканов, сказал, что это просто витаминизированный напиток с вкусовыми добавками. Конечно, сказал Везель. Это же не земля, зачем дровоартакам травить себя всякой дрянью, когда они и без того добровольно родут в свою психику поедейным соображениям? Ну вот, напившись удовлетворённо причмокнул губами Киванов. Теперь можно и закусить. После, сказал Кийск, надо двигаться дальше. Конечным пунктом нашего пути станет прачечная, где стирают грязные комбинезоны. Проворчал снова уставая на четвереньки Борис. Они проповзли ещё два квартала, когда на очередном перекрёстке Киск неожиданно пёрся головой в невидимый приграду. Что случилось? спросил налетев на него в темноте Киванов. Путь вперёд закрыт. Киск посветил сквозь прозрачную стенку фонариком. Труба пути провода тянулась дальше. Он попытался сдвинуть пластиковую заслонку в сторону, но она прочно стояла на месте. Можно попробовать пробить проход гравиётом, предложил Киванов. Не стоит поднимать шум раньше времени, ответил Киск. Почему бы некоторым проходам не быть закрытыми? Он развернулся и пополз по ответвлению пути-провода, ведущему в левую сторону. Но на очередном перекрёстке он снова налетел на глухую стенку. На этот раз был перекрыт выход из рукава, в котором они находились. Киск даже не стал пробовать сдвинуть заслонку. "Назад", крикнул он. "Быстрее назад". Теперь вереницу ползущих на четвереньках людей возглавлял Баслов. "Всё", раздался через несколько минут из темноты его голос, расплывающийся эхом под низкими сводами. Отползились. "Ива, давай я содану из гравиёта". Киску стало опустился на пол. "Бессмысленно", устало произнёс он. "Механики знают, где мы находимся. Они следят за нами. На поверхность нам уже не выбраться".